Глава шестидесятая Возвращались домой мы уже далеко за полночь, вдоволь накатавшись на лодке. Подкатив к самому крыльцу, мы бросили машину и тихонько прошли внутрь. Естественно, все уже спали. Мы, стараясь не шуметь, тихонько поднялись наверх, не зажигая нигде света. Я очень сильно устала, и сил моих хватило только на то, чтобы умыться и переодеться. Завтра предстоял первый полноценный день работы пекарни. Поэтому нужно было хорошенько выспаться, что я и сделала. Утром настроение было просто прекрасным. Я искренне надеялась, что если никто не позвонил ночью и не сказал о том, что пекарня сгорела, то с ней все в порядке. Мы с Карлом отправились в город первыми. Паша обещал заехать за мной с Иваном после обеда. К счастью, пекарня была цела, и совершенно точно никто не совершал на нее набегов. Плиты привычно растапливал сварожек, а мы с Карлом и служанками из нашего дома принялись за тесто. Через два часа мы должны открыться, как раз к позднему городскому завтраку. Когда все пирожки и булочки были отправлены в духовке, я принялась за кофе. Намолола зерен и поставила вариться. Нам всем необходим был перерыв. По помещению поплыл аромат свежей выпечки в перемешку со свежесваренным кофейным. Первые посетители не заставили себя ждать. Как только я отперла дверь, к нам потянулись люди. Кто-то забирал выпечку домой к завтраку, кто-то пил кофе и жевал булочку прямо здесь за столиком, а потом спешил на работу. В обед был огромный наплыв желающих быстро что-то перекусить. Наши сэндвичи разлетелись в миг. Все шло прекрасно. Скоро должен был подъехать Павел. Колокольчик над дверью звякнул, и в пекарню вошла Анна. Я, даже не поднимая на нее взгляда, почувствовала волну ненависти. Добрый день, обратилась она к Карлу, стоявшему за стойкой. Могу я заказать у вас кофе и вон то пирожное? Да, конечно. «Вам с собой или желаете присесть за столик?» Карл был невозмутим. «Пожалуй, я присяду. Пусть официант принесет мне заказ туда», — указала она на место в самом центре зала. «Как пожелаете. Через минуту все будет готово». Она уселась за столик, а я продолжала наблюдать. Не могла она просто так прийти попить кофе. Официант принес ей заказ и, аккуратно оставив на столе, удалился. Ровно через секунду после того, как он ушел, раздался виск, и Аня, вскочив, перевернула столик. «Там таракан! Прямо в моей тарелке! Какой ужас! Вы здесь людей травить, что ли, решили?»